Сын Аракчеева, враг Аракчеева. Кого угодно, но Аракчеева лентяем не назову. Он мог пять дней подряд пересчитывать богатый ассортимент военных поселений, пока в числе 24 523 лопат и 81 747 мётел не обнаруживал убытка. Разорители... Куда делась одна метелка, шкуру спущу. Выпоров человека, граф становился ласков к нему. Теперь, братец, поблагодари меня. За что, ваш сесться? Так я ж тебя уму-разуму поучил. О нем масса литературы. В числе редких книг и рассказы об некоего Словского, издана в Новгороде в 1865 году. Книга не упомянута в Иракчеевской библиографии, а начинается она так. В Эннской губернии на правом берегу реки Волховы, находится село гно. но Чудное это село. Понятно, что губерния новгородская, а село Грузино которое было не только имением Аракчеева, но и административным центром новгородских военных поселений. Все знали тогда о небывалой страсти Аракчеева к Настасье Минкиной, которая появилась в Грузии не весть откуда. Об этой женщине написано, пожалуй, даже больше, нежели о самом Аракчееве. Настасья была среднего роста, Довольно полная, лицо ее смугло, черты приятные, Глаза большие и черные, полные огня. Характер живого и пылкого, а в гневе безгранична. Она старалась держаться как можно приличнее И всегда одевалась в черное. Привожу эту характеристику Словского, Потому что она конкретна и не расходится с другими источниками. Правда, Николай Греч писал о Минкиной иначе. Беглая матросская жена, грубая, подлая, злая, к тому безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и грузным телом. Народ не понимал, отчего всемогущий граф так привязан к Настасье, и ходили слухи, будто Минкина околдовала Аракчеева, закормив его каким-то волшебным супом, рецепт которого она вынесла из цыганского табора. До наших дней уцелела великолепная икона Богоматери с младенцем, висевшая до революции в соборе села Грузина. Под видом Богоматери на иконе изображена сама Анастасия, а пухлый младенец на ее руках – это и есть Шумский, сын Аракчеева, враг Аракчеева. Откуда он взялся? Настасья, желая крепче привязать к себе графа, решила завести ребенка, но сама где-то рождению была не способна. Случилось так, что граф долго отсутствовал, а в деревне Пролеты у крестьянки Авдотьи Филипповны Шейной умер муж, оставив жену беременной. Однажды вечером к жилищу вдовы подкатила графская коляска. Из нее вышла Минкина и в избу. «Ну что, голубушка», — заговорила приветливо, — «видит Бог, я с добром прибыла. Когда ребеночка родишь, отдашь мне его, а сама объяви соседям, что Бог его прибрал». «Нет, нет», — зарыдала Авдотья, — «как же я дитё свое родное отдам, смилуйся, госпожа наша, или нет у тебя сердца?» «Сердце есть», — отвечала Минкина спокойно, — «и потому, если не отдашь младенца, я тебя замучаю, как собаку забью». «А теперь рассуди сама, сколь завидно выпадет судьба младенцу. Станет он сыном графа, дадим ему воспитание дворянское, будет жить барином?» «От тебя требуется лишь едино молчать, да еще и издали радоваться счастью своего дитяти. Возражать Минкина и нельзя, уничтожит. Фаворитка графа обрадовала Рокчеева, что тот вскоре станет отцом. А Авдотья Шейна поступила, как ей велели. Новорожденного мальчика отдала Минкиной и сама же стала его кормилицей. Приехал граф Рокчеев, любовно нянчился с младенцем, а его доверие к Настасье стало теперь неограниченным. Поначалу мальчика называли Федоровым, потом Аракчеев решил сделать из него дворянина. Эту операцию он поручил своему генералу бухмееру пройдохе отчаянному. Тот поехал в город Слуцк, где адвокат Талишевский, большой знаток польской коронной дипломатики, науки о подлинности документов, ловко подделал документы на имя шляхтича Михаила Андреевича Шумского.